Глава десятая. Первые сомнения. Мы стояли и никак не могли поверить в то, что было перед глазами. Однако стало очевидным и другое: все производство оружия и техники в одночасье было остановлено. Все и сразу. Все сборочное оборудование, все прототипы и образцы техники, макетные стенды, готовые партии оружия — все покрывало густая пыль. Повсюду был тот же самый песок, который уже заколебал. «Ничего не работало, электричества не было». «Майор, ты понимаешь, что мы только что увидели?» Тихо прошептал я, но тот меня хорошо услышал. «Да», — неуверенно ответил он, затем добавил. «И нет». «А где же те, кто управляли всем этим?» — спросил Ферт, но, естественно, ответа не получил. «Что будем делать? Здесь выживших тоже нет. Будем искать?» «Где? Этот комплекс и за сутки не обойти, он же огромный». «Эй, смотрите туда!» Барнс указал на высокую трехярусную лестницу, выкрашенную желтой краской. Она поднималась вверх на второй уровень. Даже отсюда там были видны какие-то помещения, застекленные матовыми стеклами и забранные решетками. И двери. Много дверей. Может, там что-то вроде пункта управления? Или отдел разработок? Почти одновременно все четверо шагнули в том же направлении, поднялись наверх. По всему корпусу разносило эхо наших шагов, но судя по звукам, здесь больше никого не было. Первую же дверь Ферд вскрыл одиночным выстрелом из винтовки, толкнул ногой. Перед нами открылось большое квадратное помещение под потолком много осветительных ламп. Повсюду было множество больших столов, на которых лежали рулоны с чертежами, планами, схемами, техническими заданиями. Вдоль стен стояли интерактивные панели. Системы визуализации разрабатываемых чертежей, голографические проекторы. Все было покрыто густой пылью. Увиденное было мне очень хорошо знакомо, хоть и не в таких масштабах. Нет, конечно, и на Земле были подобные комплексы, но их интенсивность явно уступала в несколько раз. Алекс, где мы? Похоже на центр разработок вооружения. Скорее всего, здесь создавались и прорабатывались первоначальные чертежи отбирались наиболее перспективные. Я медленно прошел внутрь, осмотрелся. Заинтересовался большим чертежом, который был покрыт какими-то пометками, дополнениями. Даже одного взгляда мне хватило, чтобы понять, это какой-то огромный колесный транспорт, вооруженный по самое не хочу. Ну и для какой цели мог понадобиться этот гигант? Помимо чертежей в отделе имелось много высокоэффективной компьютерной техники, Большие интерактивные мониторы, специальные навороченные голографические проекторы, способные создавать объемные 3D-модели. По какой-то причине все было обесточено, брошено. На полу валялись обрывки бумаги, пара разбитых планшетов, какие-то устройства. Мы сами не заметили, как разбрелись по комнате. Ферд шуршал бумагой, разглядывал чертежи, на которых ни слова не понимал. Мне же хватило заглянуть лишь в пару из них, чтобы убедиться в своей догадке. Все то, что на Земле только предлагалось, здесь уже пытались реализовать. И почему-то мне не казалось, что это просто проектировочный полигон. Здесь что-то другое. Я вспомнил, что журналисты на Земле года полтора назад подняли информационную бучу. Мол, на Калипсу убывает слишком много грузовых кораблей. Зачем там столько оборудований, техники и материалов? но, видимо, кто-то, у кого была власть, сумел тихо и без лишнего шума закрыть рты особо пронырливым журналистам. Тогда это незаметно замялось само по себе и было предоставлено общественности как газетная утка. Но теперь я понял, все это может от счастья, но правда. Вот для чего убывали корабли, везли сложное оборудование, но вовсе не для добычи минералов. Я вышел наружу, остановился на железном мостике, Я кинул взглядом огромные технологические модули, сборочные манипуляторы, испытательные стенды. Все это стоило эпических денег, кем-то финансировалось. Мне стало не по себе. Почти сразу меня посетила еще одна смутная догадка, но вдруг меня окликнул майор. «Алекс, быстрей сюда, мы кое-что нашли!» «Что?» «Гляди!» Им удалось открыть второе помещение и как-то запустить один из голографических 3D-проекторов. Появилась полупрозрачная проекция человека, одетого в желтый инженерный комбинезон. На его голове был обруч интуитивного управления, точно такой же, но примитивнее, был установлен на моем С раны на виске стекала тонкая струйка крови, а левую руку человек держал так, словно бы она была сломана. Я хорошо знал этого человека и не мог поверить, что увижу его таким. Весь внешний вид инженера был озабоченным. С правого бока, иногда попадая в кадр, вылетали какие-то вспышки, сыпались искры. Я даже расслышал характерный звук выстрела рельсотрона. Далекий, но это точно был он. «Что это?» — пробормотал Барнс, недоверчиво глядя на проекцию. «Тихо слушай». «Если вы смотрите эту запись, значит, все уже произошло». Начал человек тихим дрожащим голосом. «Я заместитель главного конструктора Space Systems Саймон догер Вы уже наверняка поняли, что на Калипсо добыча Квантаниума вовсе не главное. Я... Вы... Мы не знали, к чему это приведет. Проект вышел из-под контроля. От имени всех, кто участвовал в этом безумии... Прошу прощения. Простите нас. Последствия будут ужасны». Запись неожиданно оборвалась. э что? СВС?» Ферта задачно потер лоб и встряхнул головой. «Что я только что увидел?» «Какого дьявола? Есть еще записи? Хоть что-нибудь?» Громко спросил я, напрягшись. Смутная мысль закралась в мою голову. «Вроде нет, ничего». «Как вы это включили?» Я сам не заметил, как повысил голос. «Ну, я подошел к проектору, а он, оказывается, включен». Неуверенно произнес Ферт. Я тронул, дальше оно само заработало. Я быстро нырнул под стол, заметил уходящие вниз провода. Проектор был подключен к отдельному источнику питания. Тот, кто его оставил, непременно хотел, чтобы запись нашли и увидели. Он даже не поленился запитать устройство от отдельного источника питания. Но что мы увидели? Ничего не понятно. «Алекс!» Ратлер дернул меня за плечо, развернул. «Нужно уходить, тут никого нет». «Уходить? Куда?» Повисла неловкая пауза. «Действительно, куда идти? Что теперь делать?» Барнс и Ферд, поколебавшись, рванули к выходу. Я же медленно зашагал следом, думая совсем о другом. Я шкурой чувствовал, мы нашли что-то такое, что может многое объяснить, расставить точки. Но это был лишь небольшой фрагмент одной большой цепочки, и пока рано о чем-либо говорить». Проходя мимо производственных модулей, оба сержанта остановились, начали вертеться по сторонам, размахивать бронеперчатками. «Чего встали?» «Командир, как бы у нас со стволами напряг. Может, это... Вооружимся?» Барнс указал на контрольный стенд, рядом с которым стояли оружейные контейнеры. Один из них был открыт. Внутри него в два ряда были уложены плазменные винтовки. Рядом лежали отдельные батареи. «Алекс, что скажешь, это можно использовать?» «Не знаю», я подошел ближе, взял в руки образец и прочитал надпись. «Тор». Название мне незнакомо, хотя на земле осуществлялись попытки реализовать полноценное плазменное оружие. «Сейчас жахнем куда-нибудь». Барнс вытащил вторую винтовку, подхватил батарею, сунул в гнездо. Затем снял с блокиратора и уже был готов дать пробный выстрел по стальной стенке макетного стенда. «Стой!» — крикнул я и предостерегающе вскинул руки. «Чего?» — Барнс изумленно уставился на меня, расширившимися от неожиданности глазами. «Это оружие может быть слишком разрушительным. Выкрути регулятор интенсивности нагревания водорода. А лучше сейчас я стабилизирую магнитное поле. Если долбанет, руки оторвет к бабуинам», — видел уже подобные эксцессы. Я принялся осматривать конструкцию плазменной винтовки, и к своему удивлению почти сразу понял, как именно конструкторы реализовали это оружие. Водородное топливо подавалось в сердечник термоядерного реактора, где переводилось в высокоэнергетическое состояние плазмы. Сгенерированный сгусток удерживался мощным электромагнитным полем. В момент выстрела поле определенного сегмента ослаблялось, и плазма через катушки линейного ускорителя устремлялась к цели. Сам подумал, а потом ужаснулся. Откуда я это знаю? Я только что разобрался в сложнейшем принципе действия оружия, которые на земле никак даже приблизительно не могли довести до ума. И ладно бы только это. Сам я с таким оружием ранее не работал. Как я это освоил? Мне стало и страшно, и любопытно одновременно. «Алекс!» — майор окликнул меня, глядя с подозрением. «Ты чего завис?» «Задумался», — отмахнулся я. «Так, ну-ка». Через несколько секунд я отрегулировал и протянул сержанту пушку. «Давай». Тот перехватил ее удобнее, прицелился в стенд, нажал на спусковой крючок. А Легкая отдача качнула его назад. Винтовка выплюнула ярко-фиолетовый бесформенный сгусток плазмы, который быстро преодолел несколько десятков метров и, угодив в стенку, плюхнулся по ней эдакой кляксой. Не прошло и секунды, как металл растекся, словно пюре, Образовалась неровная дыра с оплавленными краями. Чем-то напоминало принцип действия ЛР-20, только с куда большей мощью. у ху, -ху" — восхитился десантник. «Обалдеть! Вот это мощь!» Он хотел выстрелить снова, но его опередил Ферт. Он вытащил второй ствол и протянул мне со словами «Настроишь?» Я молча выполнил, но при этом испытывал странные чувства, словно не должен был этого делать. Пушки-то экспериментальные, мало ли что». «Круто!» Десантники радовались, как дети. Только майор не разделял их радости, с задумчивым видом глядя на своих парней. Вскоре ему это надоело. Атмосфера давила своей мрачностью. «Все, закончили!» Наконец рявкнул он, осадив испытателей. «Уходим!» «Э, командир, раз такое дело, может, и броню сменим», предложил Ферд, указав на висящие на соседнем стенде тахионы. И ведь предложение хорошее, что тут скажешь? Наши скафы были изношены в хлам, половина систем уже не работала, броня прожжена в нескольких местах, дыры от пуль, да и батареи были уже на опасном минимуме. Майор кивнул. Идея хорошая, но не знаю, пробормотал я, направившись к разработкам. Надо попробовать. Да, концепция принадлежала мне. Я участвовал на каждом этапе проектировки бронекостюма. Лично разработал систему репульсорных двигателей, разработал лаву. Да, ей не было равных, хотя я так и не смог раскрыть весь ее потенциал. Созданный мной искусственный интеллект был уникален, но когда нас сбили, он просто не успел себя реализовать. Эти тахеуна отличались от моего даже внешне, хоть и незначительно, а названием почему-то не дали. Остановившись у стенда, я задумался. «Чем помочь, может, снять?» — вмешался Барнс. Я кивнул. Барнс и Ферд быстро стащили скаф со среднего яруса, уложили на пол. Быстро отыскав блокировку, я смог вскрыть один из костюмов. Внутри было все то же самое, но источник питания, только тестовая батарея, составляющая 25% от полноценной мощности, что в принципе меня не удивило. Мой Тахион тоже получил свою основную батарею непосредственно перед отправкой на Калипсо, «Ладно, глянем, что они тут натворили», — пробормотал я, быстро избавился от своего изношенного скаута и влез внутрь. Активировал блокировку, запустил стартовую диагностику и разочаровался. Здесь не было интуитивной системы адаптации, не было голосового управления. ИИ -и имелся, но какой-то ограниченный, урезанный. Я приподнялся, сел, затем встал на ноги, все работало как часы. Десантники расступились, глядя на меня с некоторой опаской. «Ну?» Вместо ответа я демонстративно выдвинул танталовый штык, затем откинул стрелковый модуль. «Твою мать!» — Ферташ шарахнулся в сторону. «Это что такое?» Я сначала не понял, в чём проблема, но заглянув на информационную панель боевого интерфейса, понял, в чём дело. Этому тахиону полностью заменили систему вооружения. Сейчас за плечом торчало странного вида оружия, стреляющее непонятно чем. Какое-то совмещение технологии с органикой. А место основного вооружения занимала не импульсная винтовка, а гравитационная пушка усиленного воздействия. «Что за хрень?» — спросил Барнс, глядя на ствол у меня в руках. «Я такого никогда не видел». Я осмотрелся, нацелил ее на лежащую на полу металлическую деталь на вид весом килограмм в двадцать. Выжил спуска с восхищением наблюдал, как та взмыла в воздух. Затем я отпустил спуск и деталь с силой устремилась вперед, с грохотом угодив в какой-то манипулятор, разбив его в дребезги. Выругался сержант, глядя на гравитационную пушку. Что это? Гравипушка. Подобные на Земле только начали проектировать. Пока разработчики топтались на месте, постоянно сталкиваясь с той или иной проблемой. Пожалуй, все существующие прототипы назвать оружием было бы сложно. Но сейчас, прямо у меня в руках, был полностью готовый боеспособный образец. Остальное проверять не стали. Я выбрался наружу и подготовил еще три тахиона. В целом это были отличные бронекостюмы, по строению почти не уступающие моему образцу. Но их значительно упростили, лишив системы адаптации, голосового управления и ряда вспомогательных модулей. Броня та же, танталовая, имелись репульсорные двигатели, правда их почему-то перенесли на спину. Внешний вид отличался лишь тем, что он был не темно-серый, а черный, ну и расположение основных грудных бронепластин чуть отличалось от оригинала. Тестовые батареи немного напрягали, они, конечно, были куда мощнее тех, что была на скауте, но и Тахион был куда прожорливее. В итоге решили проблему тем, что сняли с других образцов еще по одной запасной батарее. Не стану описывать, как радовались Барнс и ферт облачившись в новую продвинутую броню. Еще тогда, когда я впервые появился в Скафе на главной взлетной платформе, большинство десантников не могли от меня глаз оторвать, и вот теперь они сами стали обладателями точно таких же». Майор вел себя куда сдержаннее, но и по его реакции было ясно, он доволен. «Все, закончили». «Здесь наверняка есть еще много чего интересного», заметил Ферд, осматриваясь по сторонам. «Позже. Мы здесь совсем не для этого. Наша задача...» Ратлер вдруг осекся и поднял голову к потолку. Где-то снаружи раздался громкий взрыв. «Мы на мгновение замерли, выкрутили регуляторы микрофонов на максимум. Снова взрыв только уже ближе». «Это снаружи. Бегом на выход!» — приказал майор. Четыре танталовых тяжеловеса, грохоча тяжелыми бронеботинками по стальному полу, устремились к выходу. Миновали ворота, обезвреженный циклоп и выбрались наружу. Затем я увидел, как рядом с работающим вдалеке ветрогенератором завис транспортный бот, точно такой же, как избитый отбойник. Второй бот как-то неуверенно кружил у самой ограды и почему-то дымился. Из-за ограды валил дым, как будто там уже что-то взорвалось. «Это же наши!» — радостно заорал Барнс, но уже через пару секунд остудил пыл, глядя, как мощная зеленая вспышка угодила прямо в бот, кружащий ограды. Тот рванул прямо в воздухе, почти сразу осыпавшись вниз кучей горящих обломков. Кажется, сгусток угодил прямо в топливную сборку. «Сука! Нет!» — заорал Ферд, глядя, как второй транспортник, сорвавшись с места, рванул к первому. Он открыл огонь из малых корабельных фазеров, но по кому мы не видели. Промелькнула еще одна зеленая вспышка. Мимо. Пилот ловко увернулся, снова открыл огонь из корабельных фазеров. «Живо туда!» — рявкнул Ратлер, первым бросившись вперед. «Ага, давайте», — подумал я, сразу определив, что бегом они туда будут добираться минут пятнадцать точно, а сам активировал репульсорные двигатели. Десантников можно понять, ни один имеющийся на вооружении Федерации СКАФ не имел таких двигателей. Парни учили быстро и эффективно поражать противника, работать в составе подразделений, контратаковать или обороняться, но применять в бою все новоприобретенные фишки — не, не их профиль. Когда я совершил первый прыжок, приземлившись впереди десантников, они охренели, наверняка раскрыв рты от удивления. Барнс сразу затупил глупо топтался на месте, роясь в боевом интерфейсе. А Ферт, частично разобравшись первым же прыжком, улетел в стену дома, приложившись танталовой броней о бетон. С одной стороны это было смешно, но с другой складывающаяся обстановка вовсе не способствовала юмору. Сержант, оправившись от удара, стал вести себя более сдержанно. Уже третий прыжок был похож на нормальный. Через минуты полторы все они освоили общий принцип передвижения. До ограды добрались быстро. Оказалось, что она двухъярусная, верхний использовался как раз для обороны. В случае тревоги весь личный состав охраны поднимался наверх и бил по приближающемуся противнику. Не очень практично, зато верняк. Забравшись наверх, мы стали свидетелями жуткой картины. Один из сбитых ботов горел в двухстах метрах от ограды. Обломки объяло пламя, валил дым. Еще один рухнул прямо на камне, носовой частью зарывшись в песок. Активировав зум, я заметил, что у обоих ботов были уцелевшие. Последний, еще относительно целый бот, тоже горел, но пока держался в воздухе. Из-под правого крыла валил дым, было видно, как пилот старается высадить всю десантную группу. А дальше, метрах в 150 слева, были раки, трое. Они вылезли из песка, вертелись на месте, задирая уродливые головы вверх. Один только что отстрелялся, на передних конечностях еще были видны остатки зеленоватого свечения. Вокруг них сновали охотники, летяги. Снова активировав зум, я заметил, что хитиновая броня крайней твари вся испещрена дырами. Как раз в этот момент Бот снова выстрелил из корабельного фазора, прицелившись точно в морду раку. Попадание вышло четким, правый глаз разорвало в клочья, частично разворотило морду. На песок посыпались какие-то черные ошметки над пустошью пронёсся жуткий шипящий виск. Рак поспешил убраться обратно под землю. Бот самонадеянно рванул вперед, но, поторопившись, не смог сманеврировать и угодил под сгусток другой твари. Почти сразу его объяло пламя, и транспорт, оставляя за собой дымящийся след, рухнул в песок. Крайний рак уверенно двигался к выжившим первого бота. Десантники открыли по нему огонь из всего, что у них было. Но тварь упорно ползла вперед, не замечая ничего вокруг. Ее догоняли многочисленные охотники. Я уже догадался, что сейчас начнется жесточайшая мясорубка. «За мной!» Неожиданно рявкнул Ратлер и, перемахнув через ограду, огромными скачками бросился вперед.